— Вы бы, елизавета Ивановна, и порешили самолично, — громко говорил мещанин. — Приходите-ка завтра часу в седьмом -с, и те прибудут. — Завтра? — протяжно и задумчиво сказала Елизавета, как будто не решаясь. — Эк, ведь вам, Алён страху задала, — затораторила жена торговца, бойкая бабенка Посмотрю я на вас, совсем-то вы как рабенок малый. И сестра она вам не родная, а сведенная, а вот какую волю взяла. — Да вы на сей раз, Алёне и Иванне, ничего не говорите-с, перебил муж. — Вот мой совет а зайдите к нам, не просясь. Одно дело выгодно из, потом вы, сестрицы, сами могут сообразить. — Аль зайти? — В сеймом часу, завтра, и от тех прибудут -с. самолично и порешите -с.